и не докучать ему пошлыми и постными нотациями, в которых на каждом шагу упоминается о смерти. Он, Эбергард Людвиг, несмотря на 55 лет, еще, слава богу, мужчина в соку. Не все ли ему равно, кто после его смерти взвалит на свои плечи бремя правления и его долги и будет портить себе кровь распрямись парламентский сволочь «Дураком надо быть, чтобы из-за этого бросить Христли!» Он зашагал быстрее и фальшиво громко стал насвистывать мотив из нового балета. На что еще набирал Прусак? «Графиня, мол, для герцогства худший бич, чем все нашестия французов и самые тягостные имперские войны». Она одна, мол, причина и виновница всех бед, неурядиц и смут в Вёртенберге. Она немилосердно выкачивает и выжимает весь пот страны себе в карманы. Старая история, черт бы ее побрал. Эта песня звучала ему в сотнях пасквилей, этим соусом сословия подчивали его каждую неделю, даже в засухе и граде винили графиню. А лучше бы радовались сутяги, с скупердяи несносные, что их поганые гроши она с таким размахом превращает в блеск и великолепие. Ей нужны были деньги, деньги без конца. Такого количества денег, какое нужно было ей, не водилось во всей Римской империи. И ради них она ластилась, клянчила, хныкала, грозила, дулась, капризничала так что он голову терял от отчаяния, не зная, откуда взять еще и еще денег. Но что было лучше? Убогое скопидомное хозяйство герцогини, где всякий пенник на счету, или ведь сверкающие великолепия этой женщины, где замки, лесные угодья и все доходы казны пролетали пёстрым фейерверком. Нет. Такого рода аргументами его нельзя было отвратить от этой женщины. Он и поставил Бранденбуржца на место, а будь у него лишних тысяченки две солдат, которых никогда, увы, никогда не разрешат ему представители сословий, он совсем по-свойски, по-швабски отделал Багрубияна. Нет, такая болтовня не могла тронуть его, а если все-таки тот скряга, тот чурбан дал толчок к отставке графини, то лишь одним незаметным словечком, которому и сам вряд ли придал значение. Они с королем отправились в горы полюбоваться видом, и когда бранденбуржец увидал плавный волнистый ландшафт, Нежно-зеленеющие холмы, обильные злаками и плодами, лозами и лесами. Он вздохнул про себя. он вот благодать так благодать. И подумать только, что старая баба, как ржа и саранча, точит их. Ржа и саранча немало не смутили бергарда Людвига. Да, он нос. Старая баба. Эти слова уязвили его до глубины души. Он Эбергард Людвиг привязан к подолу старой бабы. Любые проклятия, угрозы, поношения скатывались с него как с гуся вода. Дано. Старая баба. Герцогу припомнились дела давно прошедших времен. Несмотря на грозные дикты, в народе упорно ходили россказни, будто эта женщина приворожила его к себе. Один случай возник в его памяти со всеми подробностями. Камеристка графини, которую он даже помнит по имени, она прозывалась Ламперд, прибежала к придворному священнику, Урльшпергеру, с рассказом о мерзких, кощунственных, колдовских действиях, которым предается графиня, дабы привязать к себе герцога. Придворный священник составил протокол, принудил девушку подписаться под ним, запечатал его и запер эту тайну в ящик своего бюро. Герцог дознался обо всем, нарядил следственную комиссию, которая отстранила Урльшпергера, от должности, а Лампертшу присудила к розгам и выслала за пределы страны. Тем не менее, герцог не сомневался, что не только народ, но и сама следственная комиссия верит скрепленным присягой подлым нечестивым росказням. Согласно этим показаниям, графиня, будучи в Женеве, разорвала рубашку герцогини на четырехугольные тряпочки, Окунула их настоянный на спирту мелкоистолченный висмут, а затем наглым и непристойным образом пустила их в ход для подтирки. В урохе она велела принести новорожденного теленка от черной коровы и собственноручно отрубила ему голову, то же проделала она и с тремя черными голубями.